В старину достигали простыми средствами поразительных результатов. Эти шатровые церкви, кубические и бочечные покрытия на них так часто здесь встречаются, что, казалось бы, глаз должен присмотреться к сим формам, и последние должны были потерять интерес. Но нет, всегда нельзя не смотреть на них с чувством удовлетворения. Они так своеобразно венчают холмистую и лесистую местность края, что без них не доставало бы чего-то в природе, а без холмов и лесов не было бы основания для существования таких церквей. Иначе говоря, тогдашний человек нашел средство украсить, разумно оживить окружавшую его природу. Андрей Андреевич Каретников. архитектор, инженер, 1909 год. Памятники русского деревянного зодчества тем и значительны, что в них при всей их красоте, гармоничности и сродстве с природой везде закон логики конструкции не только главенствует, но из него вытекает и вся сущность, и красота здания. В них решительно нет ничего искусственного, надуманного в угоду только декорации. Петр Дмитриевич Барановский. Архитектор онежье щелики. Онежское озеро, Онега, как его издревле называют на Руси, своеобразное сердце и, пожалуй, квинтэссенция всего деревянного зодчества нашей страны. Онежское озеро объединило на своих берегах подлинные шедевры деревянных храмов русского севера. Оно, словно изящное ожерелье в руках умелого мастера, собрало воедино на незримой цепочке такие богатства земли русской, что не уместится ни в какой, даже самой большой шкатулке в мире. Драгоценными камнями блестят на онежских берегах храмы и часовни. Лемех куполов и ажурные узоры причелин венчают онежское ожерелье шедевров безымянных народных зодчих. Бесспорно, кижи. Деревня Щейлики местные ударения ставят на первом слоге. И статный храм Дмитрия Солунского, что стоит здесь с 1786 года. Широкий, многоглавый скалокольний, где простор и озерный ветер. Недалеко от деревни есть высокий скальный уступ с разломом, от чего и пошло название «Щелики». Сейчас тут ведется активная добыча диабаза, вулканической горной породы, которая используется в основном для строительства дорог, и карьер дает рабочие места. Подстать могучему озеру и люди. Сан Саныч, один из тех мужиков, видя которых, сразу понимаешь, вот настоящий хозяин на своей земле, в своем доме, в жизни в целом. Невысокий, но крепкий, вечной морской фуражки, и с огромными кулачищами. Кажется, будто он эту рыбу ловит голыми руками, и не нужна ему никакая снасти и крючки. В свое время Сан Саныч помогал мне с открытием первой выставки «Про север», средства на которую тогда собирали с миру по нитке, а через несколько лет также всем миром помогали уже Сансанучу. после того, как одной зимней ночью у него сгорел дом почти со всем имуществом, и они с женой тогда чудом остались в живых. В и испокон века жили озером, рыбой, устраивали шумные ярмарки. Смотря на сегодняшнюю деревню в пару десятков домов, трудно поверить, что до революции здесь жило больше тысячи человек того и храм Дмитрия Солунского, большой, пятикупольный, с размахом. Такой на Онежских берегах один. Помню, как-то пронзительным синим октябрьским днем мы собирались уезжать обратно в Питер. Но на Большом Онега поднялся шторм, ветер накатывал белые буруны волн. Где-то на подстанции оборвало провода, и света в деревне потом не было несколько дней. А из-за большой волны закрыли паром через Свирь и пришлось давать большой круг через Петрозаводск. Благо, грунтовка, минуя деревню, серою лентой вьется до столицы Карелии. Однажды пришлось добираться по этой дороге автостопом, потому что проходящий через Щелики вологодский автобус – говорят, что вроде бы эти маршруты и вовсе отменили – был переполнен, и водитель лишь развел руками. Не отпускают просто так Щелики, не отпускают. В один из своих приездов получилось поговорить с Сансанычем по душам. Говорили о разном, но больше о своем наболевшем. И Сансанич поделился своими думами о будущем деревне. К великому сожалению идет процесс вымирания населения Севера России. И это не только у нас, но и по всему Северу. Деревни вымирают из-за того, что нет перспектив у молодежи. Доживают в свой век люди преклонного возраста, которым некуда идти. Все зависит от хозяина. Перспектива для нашего края только в том, чтобы были хозяева. Но откуда их взять, если молодежь уезжает? Если нет лидеров, то и толку не будет. Лидеры есть, их очень мало, к сожалению. В деревнях смотришь, может, по одному человеку кто остался и крепко стоит на ногах. И мы друг друга все знаем, это по дороге на Петрозаводск. В этом проблема. Нет работы. Какова перспектива, трудно сказать, что останется от наших деревень через десяток-другой лет. Скорее всего, это будут дачные поселки. Если работы не будет, то молодежь будет искать лучшей доли в городе. Возможно, будет развиваться туризм, но это максимум пара семей. Погода это не сделает. Перспектива печальна, но на все воля Бога. Надо со смирением принять это. О себе и семье. Сам родом из Питера. Родился в Ленинграде в 1952 году. Закончил лесотехническую академию в 1978 году с красным дипломом. Был я первый на потоке, поэтому у меня был выбор по распределению, куда поехать. Я прекрасно знал Карельский перешеек, провел там все свое детство, послевоенное детство. Я живу этими воспоминаниями. Но когда встал вопрос выбора будущей жизни... Я подумал, что нет смысла жить вот так рядом, поскольку лет через двадцать будет очень много народу, а душа моя — душа отшельника. Она требует, просит, чтобы была тише, и благодать, чтобы я мог находиться наедине с природой, наедине с Богом. Так и получилось. Я выбрал для себя вознесение случайно. Хотя не случайно, случайности нет. Отработал здесь лесничим семь лет, а потом по разным причинам мы уехали. Уехали в Эстонию. Валя, моя жена, родом из Тарту, и мы уехали. Там был хороший большой дом у родителей. Мы там прожили 13 лет. Много. Но дело в том, что, когда распался Советский Союз, мы поняли, что в свободной Эстонии нам делать нечего, потому что никаких перспектив у наших детей не было. Люди второго сорта. У нас был свой дом в Тарту на Чудском озере. Я занимался лесом. Говорил на двух языках, на немецком и на финском. Сейчас, конечно, забыл. Был у меня товарищ, профессор Геттингенгского университета. С ним мы общались. С финами работала и по лесу. Сначала в Эстонии, потом в Псковской области. Когда мы поняли, что перспектив нет, то решили уехать сюда. Должен сказать, что на протяжении всех этих 13 лет мне было очень тяжело. Как оказалось, душа моя требует не только больших лесов, тайги непролазной, но и больших водных просторов. Маленькие озера меня никак не устраивали, и надо, чтобы было народу поменьше. В общем, через моего хорошего товарища в Вознесенском рыбфлоте попали в щелейки и в 2001 году начали строить дом. Вот такая судьба. У нас трое детей и пять внуков. О церкви. Очень много было дискуссий, когда хотели перенести нашу церковь в мандраги. Мы все восстали, дошли до губернатора. Я писал письмо патриарху, но он ответил, что это все вопросы, которые решают местные власти, епархия. Позиции разные, но сейчас, когда все повернулось, все это очень здорово, и это милость Божья, я так считаю. Впервые за 40 лет этот храм реставрируют, и это замечательно. Надежда для России, чтобы такие храмы стояли на земле русской. Наша церковь принадлежит не только людям, которые здесь живут. Она принадлежит и тем, кто даже не знает о ее существовании. Кто будет смотреть фотографии, будет сюда приезжать восхищаться. Для них тоже это важно. Прикоснувшись к истории своей родины, наверное, и народ будет чище немного. Сейчас церковь в Щеликах полностью отреставрирована, и лемех куполов вновь серебрится на Онежском просторе, как и век назад. Вспоминая тревожные думы Сансаныча и наш разговор почти десятилетней давности, понимаю, что та надежда, о которой мечталось, не пустой звук. Не быстро, а зачастую тяжело с преодолением, но что-то меняется. Только бы хватило сил подвижникам земли русской.